Голова 985-я. Перерождение Алой Звезды. Как только Ван Буэлло ступил на землю, в его голове послушался негромкий вздох Ла Пули. Она не стала ничего говорить. Очевидно, после увиденного и услышанного у него не нашлось аргументов за счёту Дау Конгрегации Безбрежных Просторов. Ван Буэлло никак не отреагировал на вздох. За кажущимся спокойствием Ван Буэлло скрывал обжигающий гнев. Его ярость была вполне объяснима. Ван Буэлло не могла обжигать. Кто-то попытался убить его знакомых и друзей, на самое главное родителей. Они посягнули на самое дорогое. Чувство вины только усиливало его гнев, который требовал немедленного выхода. Поэтому он переместился прямо к президентскому дворцу Федерации на Земле. Когда-то это место служило резиденцией Дуань Мяцуя. После бегства Ли Синь Вэня и остальных здесь обосновался клан Пять поколений Неба. Если памяти ему не изменила, раньше дворец защищён не такой сильной магической формацией. Более сотни статуи на площади выглядели даже более живыми, чем раньше. Их окутала плотная духовная энергия. Эти статуи создали по образу персонажей из мифов и легенд, дабы в случае нужды они могли ожить и защитить человечество. Вместо статуи Лисина Вэни и Дуань Метсуя теперь стояло изваяние патриарха клана Пять поколений Неба. Снаружи президентский дворец теперь окружала световая завеса, которую могли видеть только практики. Главный узел барьера находился где-то внутри дворца. Им было божественное оружие. Артефактом мог управлять только президент. В прошлом им владел Дуань Митсуэ. Алый летающий кинжал после его смерти попал в руки клана Пять Поколений Неба. Его заклеймили и стали использовать в жертвенных ритуалах в президентском дворце. Ван Боулэ завис в воздухе прямо над огромным дворцом. Ничто не могло укрыться от его взора. Он видел ауру, внедрённую в более сотни статуй. Ритуалы с использованием божественного оружия во дворце — я находящихся внутри людей. Большинство практиков принадлежало к клану 5 поколение неба. Ещё во дворце находился новоизбранный президент Патриарх семьи Чэнь из клана 5 поколение неба. По местным меркам его культивация, стадия владения душой, считалась довольно высокой. Помимо него в секретной палате глубоко под дворцом медитировали четыре практика великой завершённости зарождения души. Очевидно, став слугами практика стадии планеты из дао конгрегации безбрежных просторов, культивация членов клана сильно выросла. Избавившись от несогласных и загнав на марс остатки лоялистов, они слегка потеряли голлават успеха. Никто из них не думал, что в глазах поистине могущественного практика они были жалкими червями. Перед отъездом надо было искоренить проблему на корню и уничтожить клан Пять по колено небо. Негромко поспетал Ван Бола. Хоть он и говорил совсем тихо, его контроль над культивацией пока ещё оставлял желать лучшего, поэтому эти слова прогремели над дворцом словно небесный гром. У практиков во дворце зазвенело в ушах. Не в силах выдержать неизвестно, откуда взявшийся гнёт, они стали кашлять кровью. Посторонние люди, зайдясь кровавым кашлем, рухнули на пол без сознания. Их жизни ничего не угрожало. А вот те, в чьих жилах текла кровь клана «Пять поколений неба», оказались не столь удачливы. Быть может, среди них и были невинны, но Ван Буэлэ не был святым. Он не собирался проверить каждого поиском души, дабы отделить виновных от невиновных. Был способ куда проще его божественное сознание прокатилось по дворцу от чего практики клана опять поколения неба начали истекать кровью а потом падали на пол умрут они или нет всё будет зависеть от их удачи патриарх семьи Чэнь поражённо уставился на упавших людей четверо практиков в стадии зарождения души в секретной палате тоже со вздыманием подняли головы первыми отреагировали более сотни статуй на площади перед дворцом на них явно наложил какое-то заклятие пробудившейся на бронзовом мече эксперт стадии планета. К сожалению, он не он до конца оправился от ран, хотя даже полностью здоровым по силе он уступал Ван Боле. Не говоря о том, что это была всего лишь магия, наложенная на предметы. Более сотни статуй открыли глаза и вспыхнули аурами, а потом одновременно взмыли в воздух, чтобы дать бой Ван Боле. Но тот лишь лениво поднял кисть. Возникшая подавляющая сила в виде невидимой ладони повлеела на погоду. На небе забурлили тучи, завыл ураганный ветер, более сотни оживших статуй задрожали и закрыли глаза, а потом они прямо в воздухе опустились на колени перед Ван Болае. Несмотря на это, статуя патриарха клан опять по колено небо разбилось от требезги. Незримый барьер, защищавший президентский дворец, не был рассчитан на такую нагрузку и с громким треском разбился, словно стекло. А с ним обрушился и президентский дворец. Из него вылетел луч красного света, поначалу он летел с умопомрачительной скоростью, Но на подлёте к Ван Боле стал замедляться, пока окончательно не остановился перед ним и не задрожал. Ван Боле видел, что скрывалось за красным свечением алый летающий кенжал, божественное оружие президента Федерации. Тем временем из рын дворца выбрались дрожащие патриарх семьи Чэнь и четверо практиков на великой завершённости зарождения души. Они в страхе посмотрели на парящего в небе Ван Боле. Почтённый, омерьте свой гнев. Моя этнам младшего поколения признаем свою вину. Моя федерация сделает всё, что в её силах, чтобы исполнить любое ваше желание. Потряс семи Чин был настолько напуган, что не признал Ван Бола. При виде человека в небе он подумал, что из звёздного неба прибыл могущественный эксперт, или в далёкой конгрегации безбрежных просторов пробдёлся ещё один практик. Не став разбираться, кто прав, а кто виноват, он сразу же перешёл к извинениям, и вместе с четырьмя практиками стадии зарождения души упал на колени. Патриарх Семьича не имел того стержня, что был у Дуань Митсуи. В сравнении с почившим президентом, человек внизу был всего лишь трусливым псом. При мысли о Дуань Митсуи, Ван Буэлэ про себя вздохнул и перевёл взгляд на застывший в небе кинжал. «Почему ты помогаешь им творить злодеяния?» После этого вопроса красный кинжал задрожал ещё сильней. Артефакт пытался спроецировать нежелание и обиду, а потом горечь и негодование. Почувствовав это, Ван Буэлэ задумался... Этим божественным оружием владел президент. По договору с Федерацией оно переходило от президента к президенту. Смерть Дуань Митсуэ печалила и разозлила оружие, но в присутствии практика стадии планеты оно не могло не подчиниться следующему президенту. «Сотри своё клеймо!» Ван Буэлла покачал головой. Он решил не пачкать руки, убивая пятерых практиков внизу, поэтому после этих слов направился к скоплению практиков клана «Пять поколений неба», которое обнаружило его божественное сознание. Красный кинжал ярко вспыхнул, и в окружении ауры жажды убийства сорвался с места. Луч кровавого света помчался к застывшему патриарху Семьи Чень и четырём практикам стадию зарождения души. Те примерзли к месту, завороженные глядя на приближающееся оружие. В следующий миг пронзительно просвистел кинжал. Четверо практиков лишились головы, их зарождённые души были уничтожены. Перепуганный до смерти патриарх Семьи Чень поднял глаза к небу и хрипло закричал. «Почтённый, что я такого сделал?» Не дав ему услышать ответ, кинжал вновь вспыхнул алым светом. В полёте он разбил с надёжной осколков, а они разорвали защиту Патриарха и пробили ему грудь насквозь. Из тела погибшего телом о душе Патриарха семьи Чень вылетели фрагменты кинжала, аура божественного оружия померкла, да и сами осколки больше не испускали свет. Подлетев к Ван Бууле, они вновь соединились в летающий кинжал, Студя по глубоким трещинам налезали слабые словы ауры. Артефакт ждал ускоря гибель. Отныне твоя задача не служить президенту, а защищать мою семью. А сейчас люди за мной. Иван Боле провёл рукой перед собой. Аура дао планеты проникла в разбитый летающий кинжал. Отчего тот задрожал, а вновь ярка вспыхнул, словно переродившись. Трещины на кинжале исчезли. Теперь артефакт и его аура стали даже сильнее, чем раньше.